Умнее ее и добрее, но тут дал волю не вслух про себя. А где вы были, когда этот сверхподозрительный родственничек появился? Где ваша внутренняя разведка? Где внешняя? Почему не дали вам знать, что рядом с наиценнейшим человеком крутится некий хлюст? Почему? и злость потом перенес на безвинного Малецкого. Хотя надо бы подивиться в очередной раз вывороченности человеческой психики. Вроде бы отстраненно соглашался на фиктивное захоронение миссис Эдвардс, пожелал успеха Малецкому. А когда тот вернулся из Джаккарды, спросил его, много ли, Пришлось потрудиться, и во что обошлась процедура? Ведь какая же все-таки морока задним числом оформлять в столице Индонезии смерть американской подданы, да так, что в посольстве ничего не заподозрили? Спросил поэтому А тот перед ответом несколько недоуменно пожал плечами и неуверенно произнес. «Во что обошлась?» Два блока сигарет. Сказал и понял, что оскорбил Бузгалина. Для того смерть жены — трагедия высочайшего звучания, и даже повторение трагедии должно сопровождаться хоралами, а не частушками. И двое суток, еще Малецкий, понимая, как и чем обидел Бузгалина, виновато посматривал на него, грустно вздыхал, в надежде на время, которое загладит и его ошибку, и неправедный гнев товарища. Они, Малецкий и Каркошка, и забор кое-где подправили, и грядки подвскопали. Дядя Федя презентовал для весны семена укропа и морковки. Оба майора кивали, поддакивали. Наверное, что-то в крови у того и другого было земледельческое тяга к уходу за почвой, или, возможно, уже присматривались к будущим пенсионным трудам, если не погорят на какой-нибудь мелочи. К пятидесяти годам вырастут до полковников, сколько-то там соток землицы выделят им начальство. уезжать Собрались было, да вдруг Белочка прискакала. Малецкий и Каркошка переглянулись, зашли в дом, набрали сухариков, еще чего-то и заняли боевые позиции. Белочку решено было приучить, перевербовать, затеев с ней любопытный и рачительный, психологически сложную игру. Малецкий, мужчина изящного телосложения, обладал улыбкой интеллигентного человека, пуще всего боящегося навредить кому-либо, и, снисходительно ласково посматривая на зоркого зверька, осторожно вынул из кармана руку с мелким и сыпучим лакомством, отставив от себя ладонь, предлагая белочке вкусные и потребные зубкам плоды пашни и леса. Дальнозоркая белка рассмотрела дары, но принять их не торопилась. Она даже сделала вид, что ничуть не интересуется предлагаемым ей блюдом и больше занята уходом за когтями, ушками и мордочкой. Тогда стоявший поодаль каркошка, мрачноватый, темноглазый, с крупными хищными зубами, сделал вроде бы неловкое движение, обнаруживая себя, показывая, что если и есть опасность, то она исходит только от него, да-да, от него, а отнюдь не от Малецкого. И Белочка из двух зол, выбирая наименьшее, на полметра спустилась по дереву, нацеливаясь на выставленную ладошку Малецкого, но опять же из предосторожности намерений своих не афишировала, И более того, отвернулась от кормильца и благодетеля вовсе не задарма предлагавшего еду. Трубой торчавший хвост